Осторожный горячий сказала Мага. Эти кризисы большинство людей считает скандальными и абсурдными, но лично мне кажется, что они служат для того, чтобы выявить подлинный абсурд, абсурд упорядоченного мира, мира в состоянии покоя, в котором возможно вот такая комната, где несколько совершенно разных людей пьют кофе в 2 часа ночи, причём всё это не имеет ни малейшего смысла, кроме чистого гедонизма. Кроме уютного сидения вокруг этой славной печюрки чудеса никогда не представлялись мне абсурдными абсурдно то, что им предшествует и то, что за ними следует и однако же, сказал Григорович, встряхиваясь: "Il faut tenter de vivre". Примечание: надо попытаться жить. Французские стихотворения Валери. Конец примечания. Воля, подумал Оливейра, Примечание. Ну вот, пожалуйста, французский конец примечания. Хорошо, что я промолчал. Из миллионов стихотворных строк он выбирает ту, которая пришла мне на ум десять минут назад. Вот что называют случайностью. Да нет, Джесс, сказала Тиен сонным голосом. Вообще не надо пытаться жить. Жизнь — это то, что нам дается роковым образом. Довольно давно существует подозрение, что жизни живые существа совершенно разные вещи. Жизнь идет сама собой, нравится нам это или нет. Ги пытался сегодня опровергнуть эту теорию, но если опираться на статистику, то теория эта неопровержима. Подтверждение тому концлагеря и тюремные пытки. Вероятно, из всех наших чувств единственным неподлинно нашим является чувство надежды. Надежда принадлежит жизни, это сама жизнь, которая защищается и так далее и тому подобное. А за 7 я бы отправился спать, потому что ги своими штучками выжал меня как лимон. Рональд. Приходи завтра утром в мастерскую. Я закончил один натурморт, ты с ума сойдёшь какой. Араси у меня не убедил, сказал Рональд. Я согласен, что многое вокруг меня абсурдно, но, возможно, мы называем абсурдным то, чего ещё не понимаем. Когда-нибудь выяснится. Очаровательный оптимизм, сказала Оливейра. Пожалуй, можно отнести этот оптимизм за счёт жизни в чистом виде. Твоя сила в том, что для тебя нет будущего, естественное ощущение для большинства агностиков. Ты всегда жив, ты всегда тут, всё для тебя складывается самым прекрасным образом, как на досках Ван Эйка. Но если бы с тобой приключился такой ужас, Если бы ты не имел веры и в то же время чувствовал, что катишься к смерти, к этому самому скандальному из скандалов, ты бы, как следует, занавесил зеркала. Пошли, Рональд, сказала Бэбс, очень поздно. Спать хочется. Погоди, погоди, я вспоминаю, как умер мой отец, и, пожалуй, кое-что ты правильно говоришь. Его смерть, сколько я не думал, у меня никак в голове не укладывается. Молодой счастливый человек волобами шел по улице и дерево упало на него. Мне было пятнадцать лет. За мной прибежали в колледж. Сколько на свете абсурдных вещей о России, сколько смертей и ошибок. И дело не только в количестве, я полагаю. Это не тотальный абсурд, как ты считаешь. Абсурд — это то, что не выглядит абсурдом, сказал Левиера загадочно. Абсурд в том, что ты выходишь утром за двери и находишь у порога бутылку молока. Это совершенно спокоен, потому что вчера было то же самое, и то же самое будет завтра. Абсурд в этом застоя, в этом да будет так в подозрительной нехватке исключений из правил. Не знаю, но может быть следовало бы попытаться пойти по другому пути и отвергнуть разум, сказал Григорий Всеволодович недоверчиво. Не знаю, может быть, или использовать его иначе. Разве доказано, что логические принципы плотят плоти нашего разума? Если существуют народы, способные жить, основываясь на магическом миропорядке, бедняки случается едят сырых червей, у каждого своя шкала ценностей. Черви, какая гадость, сказала Бэбс. Рональд, дорогой, уже поздно. По сути дела, сказал Рональд, тебе прийти в закономерность в любых её проявлениях, как только что-то начинает действовать нормально, ты страдаешь так, словно оказался в решётке. Но и мы все немножко такие, компания так называемых неудачников. Все мы не сделали карьеры, не добились титулов и тому подобного. И потому мы в Париже, братец. А твой знаменитый абсурд в конечном счёте ни что иное, как смутный анархический идеал, которого ты просто не можешь выразить толком. Ты даже не представляешь, насколько ты прав, сказал Ривейра. Послушать тебя, мне надо выйти на улицу и расклеивать плакаты, призывающие к свободе Алжира, внести посильный вклад в общественную борьбу. Деятельность может придать твоей жизни смысл, сказал Рональд. Я читал это, кажется, у Мальро. Ты читал это в НРФ, сказала Оливейра. Примечание: Nouvelle Revue Française, журнал издательства Французский конец примечания. А ты вместо этого занимаешься ананизмом, как обезьяна, топчешься на все фсевдопроблемах в ожидании неизвестно чего. Если всё это абсурд, надо что-то делать, изменить порядок вещей. Слыхал я это, сказала Аливейра. Едва ты замечаешь, что спор поворачивается к чему-то по твоему мнению конкретному, как, например, при словуте действия, как на тебя нападает красноречие. Ты не хочешь понять, что право на деятельность, как и на бездеятельность, надо заслужить. Как можно действовать, не выработав предварительно основу полагающих позиций по отношению к тому, что хорошо и что истинно? Твои представления о добре и истине, представления исторические, и основываются на унаследованной этике, а мне и история, и этика представляются в высшей степени сомнительными. Как нибудь, сказал Тен, выпрямляясь. Мне бы хотелось с большими подробностями выслушать твое рассуждение по поводу того, что ты называешь основополагающими позициями. Может, остаться в основе этих основополагающих позиций не что иное, как дыра. Не беспокойся об этом, я тоже думал, сказал Ривейра. Однако по чисто эстетическим соображениям, которые ты вполне способен оценить, Согласись, огромная качественная разница есть между тем, чтобы находиться в центре чего-то, или болтаться на... по периферии. Согласись и призадумайся. А Рацио сказал Григоровиус и за всех сил размахивает словами, которыми пять минут назад Гричо советовал нам не пользоваться. Во всем, что касается слов, он большой мастак, а вот пусть он лучше объяснит нам туманное и необъяснимое. Сны, например, загадочные совпадения, откровения или природу черного юмора. Тип сверху опять стучит, сказала Бебс. Нет, это дождь, сказала мага. Пора давать лекарство Рокамадору. Да нет еще, сказала Бебс и поспешно наклонилась, поднося руку с часами к самой лампе. Без десяти три. Пошли, Рональд, очень поздно. Мы уйдем в пять минут четвертого, сказал Рональд. Почему в пять минут четвертого? спросила мага. Потому что первая четверть часа всегда самая везучая, сказал Григорович. Дай мне еще глоток кании, попросила Тен. Мерд, ничего не осталось. Примечание, дерьмово французский конец примечания. Оливье разогасил сигарету. На страже, подумал он с благодарностью. Настоящие друзья, даже этот несчастный осеб. А сейчас четверть часа цепной реакции, от которой никому не уйти. Никому, даже тому, кто в состоянии понять, что через год в это время и самые подробные воспоминания о том, что произошло здесь год назад, не способны будут вызвать подобного выделения адреналина и слюны или заставить так вспотеть ладони. Вот они доказательства, которых никак не хочет понять Рональд. Что я сегодня сделал? Довольно чудовищную вещь, априори. Примечание. Здесь заведомо латынь конец примечания. Может, помогла бы кислородная подушка или что-то в этом роде? Какая глупость! Просто продлили бы ему немного жизнь на манер месье Вальдемара и только. Надо бы ее подготовить, шепнул ему на ухо Рональд. Не говори глупостей ради бога! Не чувствуешь, разве она уже подготовлена? Это носится в воздухе. А теперь слишком тихо разговариваете, сказала мага, когда уже не надо. Чу парль. подумал Оливейра, примечание. Ну вот, французский конец примечания. В воздухе прошептал Ранальд: "Я ничего не чувствую. Сейчас будет три сказал Ольтень и его передёрнул словно вознобе. Напрягись немного, Ранальд, может Арасио и не гений, но понять, что он имеет в виду, совсем не трудно. Единственное, что мы можем, остаться ещё ненадолго и вынести всё, что тут произойдёт. А ты, Арасио, Я теперь вспоминаю, довольно здорово сказал насчет картины Рембранта. Точно так же, как метафизика существует и мета живопись, она отражает запредельное, и старик Рембрант это запредельное умел схватить. Только люди ослепленные привычными представлениями или логикой могут стоять перед Рембрантом и не чувствовать, что есть на его картинах окно в иное некий знак. Для живописи эта вещь очень опасная, однако же. Живопись всего-навсего один из видов искусства, сказал Оливейра. И её как вид не следует чрезмерно защищать. А кроме того, на каждого Рембрандта приходится по меньшей мере сотни обыкновенных живописцев, так что живопись не пропадёт. К счастью, сказал Атьен. К счастью, согласился Оливейра. К счастью, всё к лучшему в этом лучшем из возможных миров. Включи верхний свет, Бэбс, выключатель за твоим столом. Где-то была чистая ложка, сказала Мага, поднимаясь. И изо всех сил, хотя и понимая, что это отвратительно, Оливейра старался не смотреть вглубь комнаты. Мага, ослеплённая, тёрла глаза, а Бэбс, Осип и остальные тайком глянув, отворачивались, а потом снова смотрели туда. Бэбс хотела было взять Магу под руку, но что-то в выражении лица Рональдо остановило её. Этьен медленно выпрямился, разглаживая руками всё ещё мокрые брюки. Осип поднялся из кресла, говоря, что надо всё-таки отыскать плащ, а теперь должны начать колотить в потолок, подумал Оливейра, закрывая глаза. Несколько ударов один за другим, а потом три торжественных. Однако всё идёт наоборот. Вместо того, чтобы погасить свет, мы его зажигаем. Мы оказались на самой сцене, ничего не напишешь. Он тоже поднялся разом, почувствовав все свои кости. И всё, сколько было нахожено за день и всё, что за день случилось, Мага уже нашла ложку на печюрке за стопкой пластинок и книг, протёрла её по долу, оглядела в свете лампы, сейчас нальёт микстуру в ложку, а по дороге к кровати половину прольёт на пол, подумала Ливейра, прислонясь к стене. Все так странно затихли, что Мага поглядела на них удивлённо. Флакон никак не открывался, и Бэбс хотела помочь ей, поддержать ложку, сморщившись при этом так, будто мага делала что-то несказанно ужасное, но мага наконец налила микстуру в ложку, сунула пузырёк, кое-как на край стола, меж тетрадёй и бумагой вцепившись в ложку, как цирковой акробат в шест, как ангел святого, падающего в бездну, направилась шаркает тапочками к кровати всё ближе и ближе. Между бок ушла Бебс, строя гримасы и стараясь глядеть и не глядеть, и все-таки бросая взгляд на Рональда и на остальных, которые у нее за спиной тоже подходили все ближе, и самый последний Оливей, распотухший сигаретой во рту. Всегда у меня пролил, сказала Мага, останавливаясь у кровати. Лусия, сказала Бебс, в готовое положение руки на плече, но так и не положила. Жидкость пролилась на одеяло, ложка выпала. Мага закричал и опрокинулась на кровать, перевернулась на бок, лицо и руки прильнули к пепельно-серой безразличной кукле, сжимали и тормошили ее. А то и уже не могли причинить вреда ее неосторожные движения и не приносили радости ненужные ласки. Ах, ты чёрт, подери! Надо же было ее подготовить, сказал Рональд. Но ну как же это так? Какая гнусность! Говорим тут всякие глупости, а этот, этот не истерий, сказала Тиен мрачно. Вон, поучись у Осипа не терять головы, найди-ка лучше одинон или что-нибудь похожее. Я слышу, старик сверху опять взялся за своё. А что ему остаётся, сказал Аливейра, глядя на Бэбса, который изо всех сил старался оторвать магу от кровати. Ну и ночку мы ему устроили. Пусть катится ко всем чертям, сказал Рональд. Я сейчас пойду и набью ему морду старому хрычу, раз не умеет уважать чужую беды. Ты и китизи. Примечание: здесь не бери в голову английский конец примечания. Сказал Оливейра. Держи одеколон, возьми мой платок, хоть он и на недалеко не безупречной чистоты. Ну ладно. Пойду, пожалуй, в полицейский участок. Могу я сходить, сказал Григоровиус, стоявший с плащом в руках. Ну, конечно. Ты ведь член семьи, сказал Оливейра. Лучше тебе поплакать, говорила Бебб, сыгладила по голове магу, а Тав вжалась в подушку и не отрывала глаз от ракомадура. Ради бога, смочите платок спиртом, надо привести ее в чувство. Метиен с Рональдом суетились вокруг кровати, с потолка доносился равномерный стук, и всякий раз Рональд поднимал глаза к верху, а однажды даже нервно потряс кулаком. Оливейра отступил к печке и оттуда смотрел и слушал. Усталость вступила в ноги, тянула его к низу, трудно было дышать и двигаться. Он закурил новую сигарету, последнюю в пачке. Между тем дело немного сдвинулось. Бэбс, разобрав угол сарудила из двух стульев и одеяло подобие ложа, странно было видеть, как они с Роनाल्डдом хлопотали над магой, затерявшейся в холодном бреду, в взбивчивом, но почти бесстрастном монологе наконец прикрыли ей глаза платком. Если это тот, который мочили в одеколоне, то она у них ослепнет, подумала Аливейра. А потом, с невиданным проворством, помогли Итиену перенести Рокомодура в самодельную колыбельку и закрыли его покрывалом, которое вытащили из-под маги, при этом не переставая с ней разговаривать, поглаживать её и подносить ей к носу смоченный одеколоном платок. Где Горовиев дошёл до двери и остановился там, не решаясь выйти. Укратко он поглядывал на кровать и на Оливейру, хотя тот и стоял к нему спиной, однако взгляд его на себе чувствовал. Наконец Осип решился выйти, но за дверью наткнулся на старика, вооружённого палкой, и отпрянул назад. Палка ударилась в закрытую дверь. Вот так всё и наматывалось бы одно на другое, подумал Оливейра, делая шаг к двери. Рональд, догадавшись о его намерении, тоже в ярости кинулся к двери. А Бэпс выкрикнул что-то по-английски. Григорович усхватил их удержать, но опоздал. Рональд, Осип и Бэпс выскочили за дверь, а Итиен устремил взгляд на Оливейру, как на единственного человека, ещё сохранявшего здравый смысл. Пойди, посмотри, чтобы не наделали глупостей, сказал ему Оливейра. Старику подstoi, он совсем сумасшедший. Туде кон, кричал старик на лестнице. Банде де тюр, си ву куйе ке сава се пасе ком са. Де фри пуи, де фенан, та ден куле. Примечание: все вы дерьмо, напрасно думаете, что я это так оставлю бездельники, лентяи, кучка жуликов французский конь. Примечание. Странно, но кричал он не очень громко. В приоткрытую дверь карамболем долетел голос ситьена. Та гюэль. Пепер. Примечание. Заткнись, Папаша, французский конец примечания. Григоровиус ухватил Рональдо за рукав, но в прониквшем из комнаты свете Рональдо уже заметил, что старик и на самом деле очень стар, и потому только тряску кулаком у него перед носом и то всё менее и менее убеждённо. Раз или два Оливейра поглядел на кровать, где тихо не двигаясь лежал омага. Только оплакивала, сотрясая всем телом, и уткнувшись лицом в подушку в то самое место, где раньше лежала головка ракомадура. Faudrait quand même laisser dormir les gens, говорил старик. O est-ce que ça me fait? Moi, un gosse quoi claque. C'est pas une féconde de guerre, quand même, on est à Paris, pas en Amazonie. Примечание. Можно было бы дать людям и поспать. Что же это такое? Что же вы делаете, молодой человек? Так нельзя в конце концов. Это вам Париж, а не амазонка какая-нибудь. Французский конец примечания. Голос ситиена зазвучал, перекрывая слова старика, убеждая его. Оливейра подумал, что совсем не трудно было бы подойти к постели, наклониться и шепнуть Маги на ухо несколько слов. Но это я бы сделал ради себя, подумал он. Ей сейчас ни до чего. Это мне бы потом спалось спокойнее, хотя я и знаю, что всё это слова не более. Мне, мне, мне бы спалось спокойнее, если бы я сейчас поцеловал её и утешил и сказал бы всё, что уже сказали ей эти люди. Ambi, moi, monsieur, je respecte la douleur d'une mère, послышался голос старика. Ale bonsoir, monsieur, dames. Примечание: Ну хорошо, господа, я уважаю горе матери. Ладно, спокойной ночи, господа дамы. Французский конец примечания. Дождь лупил по стеклу. Париж, наверное, превратился в огромный серый пузырь, в котором понемногу занималась заря. Оливейра шагнул в угол, где его куртка, сочившаяся влагой, казалась четвертованным телом. Медленно надел куртку, не сводя глаз с постели, точно ожидающего чего-то. Вспомнил руку Берт Трепа. Повишу на его руке, вспомнил, как долго он брёл под дождём. "Какой тебе прок от лета славей на снегу застывшие", продекламировал он смешливо. "Порченый в конец порченый. И вдобавок нет куриво проклятие. Теперь надо тащиться до кафе Бибера, но где меня не застанет это мерзкое утро, один чёрт". Старый идиот сказал Раनाल्ड, закрывая дверь. Пошел к себе, сообщил Этьен. А Григорович усп, по-моему, отправился заявлять в полицию. Ты остаешься тут? Нет, зачем? Им не понравится, когда они увидят здесь столько народу в такое время. Пусть Бебб остается. Для такого случая две женщины самая лучшая. Это как бы их женское дело, понимаешь? Этьен посмотрел на него. Интересно, почему у тебя так дрожит рот, спросил он. Нервный тик, ответила Левиера. Этот тип не очень вяжется с твоим циничным видом. Пойдём, я с тобой пойдём. Он знал, что Мага приподнялась на постели и что она смотрит на него, на ходу засовывая руки в карманы куртки, он пошёл к двери. Этьен сделал движение, чтобы удержать его, но не удержал, а пошёл за ним. Рональд, глядя им вслед, раздражённо пожал плечами. Как всё это глупо, подумал он. От мысли, что всё это глупо и абсурдно, ему стало не по себе. Но от чего так он не понял и принялся помогать Бэбс готовить компрессы, стараясь хоть чем-то быть полезным. Снова послышался стук в потолок. В скобках глава сто тридцатая.